Через час после того, как я огорошил Мишу такой новостью, в голове так и мелькали заголовки газет и новостных лент. Третий человек Германии погиб в диких русских лесах. Генрих Гиммлер не ушел от возмездия. Трагедия в Западной России. И даже фюрера задрал русский медведь. Мы въехали в Шацк. Обычный крошечный городок, каких полным-полно, по всей нашей необъятной. Скорее даже не город, а село, точнее местечко. Вспомнил я более подходящее по смыслу слова. Интересно, а как тут с немцами? С немцами было плохо. Вернее, с учетом нынешней ситуации, хорошо. На главной площади стоял грузовик, совершенно не армейского вида, с непривычной для этого времени бескапотной кабиной, но с номерами вермахта и два мотоцикла, и принимали солнечные ванны несколько вражеских солдат самого тылового облика. Заметив нашу небольшую колонну, они постарались придать себе более пристойный вид, но не успели. По приказу фермера, шедший в голове мотоцикл, которым управлял люк, Написав красивую дугу, остановился, а изъехавший за ним Эмки вылез Тоттен. Алик был великолепен. ССовская форма, стараниями Несвидова и Хуго Босса. Если быть честным, то дизайн развали иначе, но я совершенно забыл его фамилию. Сидела на нем, как влетая. Две квадратные звезды на погонах, И маленький ромбик с магическими литерами S D на рукаве произвели на нарушителя устава сильное впечатление. Скорость приведения себя в порядок значительно возросла, и уже через минуту перед презрительно кривящим губы тотаном на вытяжку стоял Ефрейтор, чья фигура издалека напоминала мне грушу, и он был пузатый толстожоп. Что именно втирал ему Алик, я, естественно, не слышал. Но, думаю, исполняя приказ командира, он призывал всех военнослужащих Рейха подняться на борьбу с царским бандитизмом. Вялые попытки откосить не прокатили, и вскоре один из представителей племени тыловых крыс порысил в местный аналог казармы за подкреплением. Алик отошел назад к машине, якобы для того, чтобы забрать бумаги, а на самом деле получить прямо в ухо инструкции от бродяги и фермера. Наша операция вступала в фазу тень на плетень, так что командирам приходилось держать руку на пульсе. Через пять минут в дисциплине немцам не откажешь, весь, как я понял, Доступный личный состав построился перед моим другом, продемонстрировав нижним чинам весело блеснувший на солнце служебный жетон, Алик коротенько обрисовал, что именно ему надобно от выстроившегося перед ним десятка верных сынов Рейха и фюрера. После чего важно проследовал к личному автотранспорту, и мы поехали в Освоязи. Везет нам, что у немцев принято доверять командование мелкими подразделениями всяким унтерам. Наши бы даже в такой дыре как минимум летеху посадили. И хоть приказ старшего по званию и обязателен для исполнения, но звезды на погонах фрондерства добавляют. Будь вместо унтера здесь вермаховский лейтенант, настоящая прусская косточка, Мог бы и поспорить с безопасником. Поскольку задание, выдуманное нашим командиром, ничего кроме отторжения, даже у привычного к армейским офицера, вызвать не могло. Это надо же придумать. Соорудить заграждение на всех. Тоттен по требованию Саши специально акцентировал на этом внимание Унтера. В расселочных дорогах в радиусе трех километров, и организовать посты с тотальной проверкой документов. И это для десятка тыловиков-белобилетников. Но по здравом размышлении я пришел к выводу, что фермер, или, скорее всего, бродяга, просто предвосхитил распоряжение настоящих сд И оставалось надеяться, что местные фрицы не очень обратят внимание на то, что приехали мы не как белые люди, по нормальной дороге, со стороны валерьян, а появились с юга, из лесного массива. Когда наша колонна покинула задаченных тыловиков и повернула направо, в сторону старинок, в наушнике раздался голос фермера. «Здесь командир, всем внимание, приготовиться к гонке!» Сигнал этот означал, что в ближайшее время мы должны будем двигаться с максимально возможной для данных дорожных условий скоростью. Люк на головном мотоцикле прибавил газу и оторвался от следовавшей за ним эмки метров на сто, не меньше. А Легковушкой рулил сам командир. Опелем бродяга. Потом ехал еще один блиц, которым управлял Серега. а замыкал колонну мой ублюдок. Называть шоссе то направление, по которому мы ехали, можно было только с большой натяжкой. Однако скорость удавалось поддерживать вполне приличную — сорок километров в час. Причем местами у нас получалось преодолевать и пятидесятикилометровую отметку. По планам командиров — Мы должны были за максимально короткое время прорваться на восток, а не на юг, как сказал после долгих раздумий бродяга. На трассе, что через Слуцк на восток идет, немчуры столько, что по первому свистку все лазейки перекроют. А тут у нас хоть шансы есть. Особенно, если след нормально запутаем и тормозить не будем. Вот здесь... — У Марьиной горки выскочим на Гомельскую трассу. Если получится с толпой смешаться, хрен они нас догонят. — Похоже, что к нашим темпам они пока не привыкли. А фермер добавил. — Им, чтобы понять, что мы не в глуши затаились, а наоборот, летим, как угорелые, к населенным местам. Время какое-то потребуется. Разменяем скрытность... на возможность быстрого маневра. Знать бы еще точно, где сейчас линия фронта проходит.